Глава сорок вторая Магдалена ощупала пистолет, перекатывая его из одной руки в другую. Этот самый, что ни на есть, настоящий револьвер. Раньше девушка никогда не держала в руках оружие, а этот пистолет, судя по всему, весил немало. К тому же он не из какого-то там пластика. Магдалена услышала, как что-то упало на пол, когда она бросилась на своего похитителя и мысленно представила зажатый в руке нож. Девушка поежилась от мысли, что насельник спустился в подвал к ней, имея при себе огнестрельное оружие. Стоял ли его пистолет на предохранителе? когда он спустился в подвал. Полицейские хранят оружие дома, но Магдалена еще ни разу не видела, чтобы хоть один из офицеров вытаскивал свой пистолет из кобуры. «Какой же безмятежной жизнью я жила», задумалась девушка. «До этого самого момента, до похищения». Магдалена провела пальцами по стволу пистолета, нашла то, что, по ее мнению, было предохранителем, и щелкнула им. Девушка отвела пистолет подальше от себя и слегка надавила на спусковой крючок. Пистолет не сработал, и она почувствовала сопротивление, словно механизм был заблокирован. Его пистолет не стоял на предохранителе. Он спустился сюда с одной целью — застрелить меня. Девушка несколько раз прокрутила эту мысль в голове. «И почему меня это шокирует?» задумалась Магдалена. Он дважды насиловал ее и не раз наблюдал за ней из темноты подвала. Несколько раз насильник подходил к ней так близко, что она слышала, как он вдыхает ее запах. Девушка поежилась от мерзких воспоминаний. Она ему надоела. И в конце концов похититель решил ее прикончить. Сделал бы он это быстро. Магдалена в этом сомневалась. И это напрямую зависело от того, сколько пуль Было заряжено в пистолете. Магдалине потребовалось несколько попыток, но она все же смогла открыть камеру револьвера. Держа пистолет слегка наклоненным вперед, она ощупывала внутреннюю его часть. Внутри округлых камер находилось шесть патронов. Девушка старалась быстро соображать. Похититель вернется и либо попытается отобрать пистолет, либо же попытается убить ее, прежде чем она сможет выстрелить в него. Магдалену сводило с ума то, что из-за непроглядной темноты в помещении она ничего не могла видеть. Несколько месяцев назад она смотрела в университете пьесу о жизни солдат в окопах во времена Первой мировой войны. Актеры использовали настоящий пистолет с холостыми патронами, но когда из него стреляли, звук был столь оглушительным, и вспышка от выстрела в полутемном театральном зале заставляла публику кричать от испуга. Если она попробует выстрелить из пистолета в темноте, тогда выстрел повлечет за собой вспышку света, которая светит собой все окружающее ее пространство в комнате. Черт! А ведь это идея! Хватит ли и времени увидеть все пространство вокруг? Всего в запасе шесть пуль. Было так здорово, наконец, обрести некую уверенность в собственных силах. После бесконечных дней и ночей, проведенных в темноте, когда она ощущала себя абсолютно бессильной. Девушка почти не хотела отказываться от возможности пустить эти пули в дело, если это понадобится. Она не могла их увидеть, но в ее сознании они были серебряными. Шесть серебряных пуль, шесть серебряных шансов на самооборону. Стены были из гипса, а дверь лифта в конце коридора была выполнена из прочной стали. Лучшим вариантом было выстрелить из пистолета по коридору, налево, прямо в покрытую штукатуркой стену, так, чтобы пуля не срикошетила от стены обратно в ее сторону. Трясущейся рукой она подняла пистолет, прицелившись влево, пальцы соскользнули с предохранителя. Девушка широко раскрыла глаза и нажала на спусковой крючок. Бах! Это было ужасающе громко, и отдача от выстрела получилась мощной. Но девушка заставила себя не закрывать глаза. В этой яркой вспышке за доли секунды она увидела полностью освещенный коридор. Магдалена так долго находилась в темноте, что представшая взору картина, казалось бы, ненадолго отпечаталась на сетчатке глаз. Она продолжала моргать, пытаясь уловить как можно больше информации, пока картинка не стерлась из зрительной памяти. В пустынном коридоре по правую сторону от нее Находилась дверь в небольшой туалет, выкрашенный в отвратительный гороховый зеленый оттенок. Стена справа была забрызгана чем-то похожим на огромное кровавое пятно. Боже милостивый! Магдалена вздрогнула при мысли, что проводила пальцами по этому грязному участку стены и прислонялась к ней ухом. Здесь находились и другие жертвы, которые умерли на этом самом месте. Но времени на страх у нее не было. В этой мгновенной вспышке Она заметила что-то еще прямо над дверями лифта. Там был расположен люк. Теперь у нее в запасе было всего пять патронов. Магдалена развернулась на месте и выпустила пулю в заднюю стену комнаты, там, где стояла кровать с раковиной. Бах! В мгновение ока она увидела очертание помещения и ощутила резкий приступ отвращения. Плитка была бледной и грязной от брызг крови, а матрас... был испачкан огромными кровавыми пятнами, расцветавшими в некое подобие узора. Раньше девушка представляла себе эту комнату в белых оттенках и стоявшую там кровать чистой. Означало ли это, что она оптимистка? Магдалена всегда считала себя пессимисткой, девушкой, чей стакан скорее был наполовину пуст, нежели полон. Возможно, заточение в подвале сумасшедшего насильника «Помогло мне увидеть все более позитивном ключе», — мрачно подумала она. Ни люка в потолке, ни потайной двери уже не было видно. Она закашлялась, вдыхая пыль от разлетевшейся при выстреле плитки. Девушка вновь поставила пистолет на предохранитель, заправила его за пояс джинсов и начала на ощупь пробираться обратно к лифту по коридору. «Похититель вернется». Она не знала, как скоро. но он поймет, что его пистолет остался у нее. Магдалена питала слабую надежду на то, что сумела как следует порезать похитителя ножом, чтобы ему понадобилось наложить швы. Это могло бы выиграть ей немного времени. Магдалена нащупала двери лифта в конце коридора и подняла руки вверх, но ей не удалось дотянуться до потолка. И при вспышке от выстрела она заметила, что потолок в коридоре довольно высокий. Как она сможет дотянуться далеко?